Бейдеры постучали. Неужели новый жилец? Стучала домохозяйка и не в дверь Н, как показалось, а в соседнюю, ту, что справа от ванной. Тук-тук-тук. Потом пауза. Мягкое поступь щёлкает замок. Она отложила в сторону книгу о строительстве каналов, закурила сигарету. Она не то чтобы специально подслушивает. В этом доме всё слышно. Здравствуйте, миссис Нолан говорит громко, голос слащавый. Я тут подумала, мои дети хотели бы взглянуть на ваш национальный костюм. Не могли бы вы его надеть и спуститься? Тихой ответ неразборчиво. Вот и прекрасно. Мы вам будем очень благодарны. Хлопок дверь, щелчок замка. Шлёп-шлёп. Мессис Нолан идет по коридору, спускается по лестнице, наверняка на ней махровые лиловые шлепанцы и цветастый халат. Потом она кричит на своих двух сыновей. «А ну, быстро в комнату!» Ее голос загремел через вентиляционную решетку, словно по громкоговорителю. «Да это не дети просят», — подумала Энн. «Это она сама хочет посмотреть». Энн затушила полсигареты, Половина оставила на потом и снова открыла книгу. Что за национальный костюм какой на этот раз? Щелчок замка, дверь открыли, мягкое поступь по коридору, словно кто-то идёт босиком. Эн захлопнула книгу и приоткрыла свою дверь. Белый халат, коричневый затылок, жилец то ли пугливо, то ли осторожно идёт к лестнице. Эн вошла в ванную, включила свет. Эта ванная будет на двоих. У Эн всегда ванная на двоих с тем, кто живёт в той комнате. Хоть бы этот жрец был поприличнее. Предыдущий всё время оставлял свою бритву и стучался, когда Эн принимала душ. Большой плюс. В этом доме можно не бояться, что тебя изнасилуют и прочее. Месяц Нолан надёжнее всякой сигнализации и всегда дома. Тот предыдущий жилец был из Франции, изучал киноведение. До него в комнате жила девушка-турчанка, училась на литературоведение. Ее звали Лелла. По крайней мере, так звучало ее имя на слух. Энн регулярно находила в раковине ее красивые длинные золотистые волосы. Энн брала волос в руки и с завистью водила по нему пальцами, а потом выбрасывала зубы. У нее самой была стрижка чуть ниже ушей, потому что волосы тонкие и быстро секутся. Еще у Лелы впереди был золотой зуб, и он сверкал, когда она улыбалась. Странно. Энн завидовала даже этому. И золотой зуб, и эти волосы, и сережки-кольца с бирюзой — все как у цыганки, и у Лелы такой умудренный вид, а Энн с ее бежевыми бровями и аккуратным ротиком никогда не сойдет за умную, как ни старайся. Сама Энн предпочитала классику, прямые юбки и тонкие шерстяные свитера, только это ей шло. Но Лэлла и Энн дружили, заскакивали друг к дружке в гости, курили, обсуждали учебу, и миссис Нолан, и какой громкий у нее голос, поэтому Энн знала обстановку той комнаты, знала, где что стоит и сколько стоит аренда. Не шикарное, конечно, помещение, и Н не удивлялась, что жильцы так часто меняются. Оттуда воздуховод шёл напрямую в шумную комнату Новиновых. Лела съехала, потому что не выносила шума. Та комната была поменьше и дешевле, чем комната Н, хотя стены покрашены в такой же унылый зелёный цвет. В отличие от комнаты Н, в этой не было ни маленького холодильника, ни раковины, ни плиты и приходилось пользоваться кухней в передней части дома. Эту кухню многим раньше оккупировали студенты математики из Гонконга, двое парней и девушка. У соседа Энн было два варианта. Либо есть в кафе, либо на кухне с математиками. И то, что они обсуждали по-английски, все равно было как китайская грамота. И холодильник вечно забит грибами. Это все Лэла рассказала. Слава богу, Эн с ними не общалась, потому что у неё в комнате своя плитка. Она знает этих ребят в лицо, она их видит, когда они выходят из дому или возвращаются из университета. За едой они, наверное, обсуждают иррациональные числа. Эн подозревала, что Лелу коробили не грибы, а сами ганконкцы, с ними она чувствовала себя идиоткой. Каждое утро, собираясь на занятия, Энна осматривала ванную, ожидая найти хоть какие-то следы присутствия нового жильца, волосы, парфюмерию, и ничего не находила. Его вообще не было слышно. Лишь иногда вы мягкая босая посту пили щелчок дверного замка. Даже радио не играет, никто не кашляет. Первые две недели она его даже толком не видела, кроме того случая, когда мельком углядела со спины высокую фигуру в развивающихся одеждах. Кажется, он не пользуется кухней. Математики там колдуют, и никто их не трогает. И она забыла бы про нового жильца, если б не миссис Нолан. «Он такой милый, в отличие от некоторых!» — пронзительным шепотом говорила миссис Нолан. Она кричала и на мужа, когда тот был дома, и больше всего на детей, но с Энн разговаривала шёпотом, хриплым и горячечным, словно обе они знали какую-то неприличную тайну. Обычно миссис Нолан доставала Энн в коридоре у её двери. Миссис Нолан знала университетское расписание. Она просто делала вид, что хочет помыть ванную, а потом, если ей хотелось чем-нибудь поделиться, выходила оттуда и подлавливала Энн. В одной руке тряпка, в другой паста. Аякс, мисси Снолан была низкорослая и бочкообразной, она едва доставала до носа. И я смотрела на хозяйку сверху вниз, словно на ребёнка. Он из какой-то арабской страны. Я-то думала, что они там в тюрбанах ходят, или, может, они не так называются, такие на голову наматываются. А у него просто смешная такая шапочка, типа как у храмовников примечания хромовнике масона древнего арабского ордена конец примечания по-моему не похож на араба у него татуировки на лице но он очень милый аян стояла и слушала вода капала с зонтика на пол и ждала когда же хозяйка умолкнет и слова не вставишь всё говорит и говорит а нельзя деньги в среду спросила миссис нолан На три дня раньше. Может, потому она и остановила, Энн. И все же, как призналась миссис Нолан, еще раньше, в сентябре, ей особо не с кем общаться. Муж все время отсутствовал, а дети при малейшей возможности убегали на улицу. Сама миссис Нолан никогда не выходила из дому. Разве только за покупками, да и воскресные дни к миссисе. «Я так рада, что вы у нас живете», — говорила она Энн. С вами хоть поговорить можно. Вы не такая, чтобы иностранка, не то что большинство из них. Это его идея была сдавать комнаты в дом, у нас большой, хотя хлопотетьst не ему, и не ему с жильцами мучиться, не знаешь ведь чего от них ждать. Энн хотела возразить, что она как раз и иностранка, такая же, как все остальные, но знала, что миссис Нолн не поймёт. И получится такое же фиаско, как в октябре. Приходите в национальных костюмах. Эн согласилась из чувства долга, ещё потому, что это было забавно. Вот посмотрите, какой у меня национальный костюм, подумала она тогда и хотела было надеть снегоступы и парку, но остановилась всё же на выходном синем шерстяном костюме. Национальные костюмы ассоциировался у неё разве только с газетой Воскресная школа, что однажды всучили ей миссионер На первой странице дети всех национальностей в отделе хоровод вокруг бледного улыбающегося Иисуса, замотанного в белую простыню. Или еще стишок из журнала «Золотые окошки». Детки-индейцы, чиппева и сио, хотите, как я, душой быть красивы? И самое ужасное, как потом Энн поделилась с Лелой, что больше никто не пришел.